Часть вторая. О, дедушка, это опасно? Вы не можете приближаться к этому зверю. Сестрёнка прежде говорила, если этот зверь, если к вам притронется этот зверь, вы немедленно заберёмените. Шумный голос. В дверях появилась девчушка лет 7-8, сияющие золотые волосы и невероятно красивые черты, которые обычно не присущи детям. На ней была пышная юбка. Она была сестрой Феррис, Ирис Эрис. Конечно, она выглядела как Феррис, но её выражение лица было абсолютно другим. Феррис обычно была безэмоциональна, но Ирис была полной противоположностью. Её мимика постоянно менялась, как у обычного ребёнка. Увидев эту мини-Феррис, Райнер нахмурился. Как я сказал, это слишком хлопотно. Я возвращаюсь домой. Вот так вот, дядюшка. Закройте дверь, и я возвращаюсь. Надворнецкий широко улыбнулся. Добро пожаловать, Райнер Люцсама. Как это добро пожаловать? Райнер закричал, готовый к побегу. В вот этот момент черноволосый мальчик около 6 лет появился рядом с Сырис. "А, Райнер Сансей, ты вернулся!" Это тот мальчик Аруа, обладающий альфа-стигмой, которого Райнер обучил магии в прошлом. Глаза Аруа сияли. "Сансей, ты вернулся! Я так долго тебя ждал. Я узнал много новой магии. Пожалуйста, посмотри." Снова вмешалась Ирис. Хороша, чтобы не подпустить зверь к другим людям, мы немедленно его поймаем. Ароа, атакуй справа. Я буду дотаковывать слева. Да, сестрёнка Ирис. После этого спрятавшись за Ароа, маленькая подруга Ароа Куку также добавила: "Удачи вам обоим". А Райнору видев это: "Что? Какая удача? Это что, детский сад?" Говоря так, он попытался быстро сбежать, но в этот момент Знакомый звук, который означал, что что-то острое рассекает воздух, прозвучал прямо. А! Когда Райнер обернулся, было уже слишком поздно. На другой стороне двери, за спиной Райнера, стояла Феррис. И она держала пакет из магазина Данга в левой руке, а свой меч в правой. "О чём ты споришь перед чем-то домом?" сказав так, она направила меч в лицо Райнера. Бам! А! Всё было как всегда. Рейнер в страхе лежал на земле, галетя на дворецкого с молящим выражением. «Эй-эй, дядюшка, разве Феррис не ждала в доме?» Но дворецкий проигнорировал его, поклонившись Феррис и сказав. «Вы вернулись, госпожа Феррис? Нашли сегодня вкусное данго?» Феррис решительно кивнула. «Сегодня я нашла довольно неплохое данго. Я поделюсь с несколькими Скросселли и ребятами». «А, это сделает их счастливыми!» «Эй, Эрис, Оро, Ку-Ку! Мы начинаем вечеринку Данга!» «Отлично!» Говоря так, Феррис вошла в дом Эрис. Дворецкий, которого она назвала Корселли, также вошёл в дом Эрис. А потом дверь закрылась перед лицом Райнера, который растянулся в дверях. Она очень легко захлопнулась. Предыдущие слова о «ты не можешь так уйти» «Я всегда так ждал тебя» и тому подобные были восприняты так, будто их никогда и не говорили. Ни один не взглянул на Райнера. «Да не может быть». Как ни странно, Райнеру казалось, что он вот-вот расплачется от одиночества, а в этот момент дверь слегка распахнулась. После этого Ирис, Ару, Акуку выглянули из-за двери, трое людей весело светили своими нахальными улыбками, которые раздражали. В конце концов, Дворецкий тоже выглянул, И сказала счастливая: "Мы ждали вас, Райнер Люцсама. Добро пожаловать в дом Эрис". Но вот теперь Райнер полностью ненавидел дом Эрис. Да, всё как всегда. Даже если что-то и изменилось, это было тем, что обычно происходило в стране, подумал Райнер. Но Райнер встал, проходя через дверь в дом Эрис. Вечеринка Данга, кажется, состоялась во дворе перед Додзе. Он вошёл в Додзе. Это была большая, но тёмная додзе. Это было пустое, изолированное додзе, но странно, Ирис Сару и Саруи Куку не могли перестать шуметь. Райнер услышал, а, как шумно. Но даже радостные голоса этих детей, казалось, были поглощены пустым пространством перед ними, сосавшись в тёмное чёрное место перед ними. Райнер нахмурился. Что это? Здесь было слишком тихо. Пустое пространство, тишина. Казалось, даже чувства были втянуты. Радостные голоса детей разносились вокруг, но... Это место казалось настолько спокойным, будто не раздавалось ни одного звука. «Почему у него такие чувства?» Райнер смотрелся вокруг. Додзе, выложенная деревянными досками без единой пылинки, никакого присутствия на ложной магии. Райнер осторожно попытался всмотреться. В тот момент в его глазах появился светящийся красный узор. Это был знак проклятых красных глаз. Это было свидетельством катастрофы, которую все ненаvidили. Светящаяся красная пятиконечная звезда под названием Альфа Стигма. Эта пара глаз могла бы разглядеть всю магию в этом мире одним взглядом. Какова была эта магия? Как её можно активировать? Какие у неё последствия? Насколько она мощна? Райнер мог понять это с одного взгляда и использовать его. А Райнер посмотрел на Додзи. Чёрная тьма, тихий дождь, а потом чувство чего-то, кроме тишины. Оно существовало ничто. Это было ничто. Там было реальное ничто. Глаза Райнера расширились, он широко открыл глаза. А, он мог лишь издавать этот звук. Его тело дрожало, словно кто-то силой сдавил его грудь, как будто всё окрасилось в чёрное абсолютное ничто. Но так не должно быть. Это такое вородое вещи безумие. Он чувствовал, если это продолжится, он может сойти с ума. Он чувствовал пустоту того, что лежало там, было такое смятение. Его введение стало чёрным, его сердце тоже почернело. Это была тьма, которую он никогда раньше не видел. Это была чернота, которую он никогда раньше не видел. Вот в этой мне было что-то более глубокое, в глубине этой черноты. А, а! Там в этот момент Райнер разбежал. Он больше не мог оставаться здесь. Страшно. Это было слишком страшно. Что это было? Что это за место? Бежать, бежать. Бежать туда, где чернота исчезла, пока ничто не стало существованием, затем